Александр Исотов Нулевой мир. Книга вторая. Мера 1. Глава первая. Сильная воля. В ушах свистел ветер, сквозь пелену боли я видел, как отражалось солнце в полированных золотых доспехах. Ангел поднимал меня всё выше. Внизу кружилась красивая долина скорпионов. В другое время Я бы насладился видом, но адская боль от раздробленной руки била по нервам. Кровь текла по плечу, сбегала по спине. Мы зависли на огромной высоте. Тяхиль поднял меня на уровень глаз и ухмыльнулся. Я почти отключился, но он покачал головой. Подожди, побыть ещё со мной. Я едва удерживаясь на краю сознания, пытался улыбнуться в ответ. Молите пощади, я не собирался. Дерская просва, захохотал он, а потом холодно добавил: такую ересь надо уничтожать на корню. Ты, знаешь? Прошепел я сквозь боль. Я абсолют. Ты? Он засмеялся. Призван я. Техиль усмехнулся. Про светлённый должен стремиться. К просветлению. Я только мычал от боли, говорить не мог. Сломанная кость в предплечье уже не держала меня, плот натянулась, и я закоракался ногами по золотой броне, перехватил со второй рукой за пальцы ангела, пытаясь ослабить страдания. Меня как будто специально удерживали в сознании, чтобы я дольше мучился. Тяхиль продолжал наслаждаясь моментом. Я, кажется, понял тебя. Истинный просветлённый в момент смерти может стать абсолютом, ведь так ваша вера говорит. Я прикусил губу, кровь потекла по подбородку. От моего рваного дыхания несколько капель упали на золотые доспехи. Ангел презрительно поморщился. Может, тебе повезёт, и ты увидишь Хелель огненную плеть. Задумчиво сказал Тяхиль: "Передавай привет". Он откуда-то знал. Моя здоровая рука соскальзывала, я снова рванулся, перехватываясь удобнее за кулак Ангела. Сознание поплыло, и я не сразу почувствовал, как моих костяшек коснулся холод. Я задел наконечник заговорённой стрелы. До меня не сразу дошло, что он безвольно болтался в пальцах сломанной руки. Если всё так, как ты говоришь, наконец, сказал ангел. То тебе нечего терять. Наоборот, ты обретёшь то, что искал. Он с заметным удовольствием тянул слова. Тут же память мне прорезали лица моих родных, я вспомнил их. Промелькнуло побледневшее лицо рычка, и я чётко видел заплаканную девочку Грзе, едущую в клетушке по дороге будто Это происходило сейчас. Нет, курица драная, прошипел я. Мне есть что терять. Ангел, видимо, совсем не ожидал такой наглости. Я потянулся из последних сил, перехватывая здоровой рукой и наконечник, пытаясь опереться. Я ногой заехал по лицу крылатому. Пальцы руки заледенели так, что дыхание перехватило. Тяхил легко перехватил мою ногу, ломая и растягивая её. Но в тот же момент я всадил наконечник в глаз Ангело, и, вернувшись, и чувствуя, как даламываются мои кости, я здоровой ногой пнул поторчащему обломку стрелы, вбивая его глубже. Получи, предатель! Ааа! Ангел зарал, отпустив мою ногу. Еретик! Он замотал головой, пытаясь уцепиться пальцами за обломок, а я свертел с у него в руке как трепичная кукла. В этом карнавале более мой взгляд коснулся красного пятна внизу. Тол серболетными болтами так висело меня на поясе. Я улыбнулся прокущными губами. Умирать так с музыкой. Тяхиль охал и стонал, но продолжал держать меня, ковыряясь в глазу. Сдохнешь медленно, ересь. Я тебя будешь страдать. Он осторожно тянул скользкий наконечник. Я выхватил целую пригоршню красных болтов и впихнул его в раскрытый рот. Жри тварь! Я прокричал ему в лицо и ударил по подбородку, как по камню заехал. Он захрипел, замотал головой и разом раскусив все снаряды, стал отплевываться. Я выхватил еще стрелу и вткнул ему в шею, потом еще и в пальцы, держащие меня, и в другой его глаз. Я тыкал стрелами, пока не заметил. Что они уже пошли с белым перением? Ангел хрипел, шарил рукой и не знал, за что уцепиться: то ли за наконечник в глазу, то ли за болты в шее. Он пытался что-то сказать, а я ухватился здоровой рукой за его железный воротник. Чувствуя, что я уже умираю, я из последних сил подтянулся к его лицу и весело прохрипел: "Тебе привет от Хали". Я не сразу понял, что мы начали падать. Ветер завыстел, вокруг захлопали безвольные крылья. Я пришёлся к золотому нагруднику. С такой высоты упасть и выжить невозможно. Вроде бы пару секунд назад я готов был умереть, корчило себя достоинство, а сейчас стало страшно. Удар убил меня сразу. На долю секунды послышался грохот, но я уже погрузился в темноту. Я снова плыл в непонятном пространстве, ни тьмы, ни света, ничего. Всё заполнилось ровным гулом, казалось, он идёт ото всюду. Марк! До «Да чего знакомый голос? Откуда я знаю эту женщину? Что ты здесь делаешь? Хороший вопрос. Здесь это где? Я хотел покрутить головой, но понял, что у меня её нет. Как прекрасно, что боль ушла. Это нереальное блаженство. После всего того я понял, что не помню, что со мной было. Марк! Вокруг непонятные вспышки, и я не вижу, кто со мной говорит, но я её точно знаю. Кто ты? Попытался спросить я, но языка не было. Странное ощущение, когда говоришь одной мыслью. Это я, Хелел. Марк, я не пойму, с тобой что-то не так. Тебя не должно здесь быть, Хлел. Я повторил имя, надеюсь, что это поможет вспомнить. Тебя убили, Марк? Что ты здесь делаешь? Я бы и сам хотел знать, что я тут делаю. Внезапно что-то изменилось, появилось течение, меня куда-то понесло. Тебе еще рано. Мощный резонирующий голос пролезал пространство, пронзив мою душу. Он здесь. И на меня оборным потоком нахлынули воспоминания. Память раскрылась, выпуская все подробности. "Хали!" крикнул я, понимая, что пространство сворачивается, закручивается. "Стой, Хали! Я не ошибся в тебе!" Сильная воля каждое слово подталкивала, подгоняла меня куда-то. "Марк, ты первая мера!" Халли, держись за меня. Я пытался дотянуться до неё мыслью, схватить чем-нибудь, но всё равно отдалялся. Я вытащу тебя. Найди эзе. И его голос потонул в свистящем потоке. Я не сразу понял, что ощутил своё тело, каждую его клеточку. А когда понял, то пришла боль. Тело скрутило Выворачивая наизнанку, самые сильные ощущения пришлись на сломанные руки и ноги, но в моём теле оказалось ещё много переломов. Я чувствовал движение бломков в мышцах, куски кости пронзали плоть в поисках правильного положения. Затем свело мышцы, они будто пытались превратиться в единый комок. Так бывает. Сидёт мышцу на ноге, и кажется, что предела боли нет. Мышцы сводило, сжимало в точку, непривычные жилы рвались, растягивались. А потом стала гореть кровь. Надырывающееся сердце гнало раскалённый металл по венам, обжигая всё нутро и вгоняя в мозг чистые огонь. Я захрипел, заскрёб руками по тело, пытаясь выдрать жар. Я впивался пальцами в голову. Наконец боль прекратилась, я раскинул руки, но не спешил открывать глаза. Тяжело дыша, я прижимался к полу и ощущал приятную прохладу камня. Первая мера. Я вспомнил. Халя осталась там, в неизвестном пространстве, а меня, значит, вытащил Абсолют. Значит, я всё-таки первая мера. Усмехнулся я. Первушник драный. Перекатившись на спину, я засмеялся. Не ноль сраный, а стихушник драный. Надо мной было небо, вокруг высились стены какого-то помещения, а потолка просто не было. Всё было завалено обломками камня. В пробоину свалился одним концом столб и упёрся в пол возле стены. Другой конец торчал сверху. Его странная форма привлекала моё внимание. До меня не сразу дошло, что это жало того каменного скорпиона. Вот же нахрен, мы с ангелом свалились прямо на склеп. Я посмотрел в бок. Рядом со мной, прямо в центре склепа, высился каменный стол, квадратная плита на возвышении. Вот только она треснула на две вздыбившиеся половинки, будто по ней рубанули чем-то огромным и тяжёлым. Скорее всего, это был алтарь, куда помещали тела перед тем, как они растворятся. Я пригляделся, в трещине и зломе валялась пара арбалетных болтов. Сразу стало ясно, что а точнее, кто проломил плиту. Вот только тела уже не было. Ну, туда ему и дорога. Хотя спасибо тебе, Хилиу, духом он меня накормил до отвала. Привет тебе от Хали, махнул я рукой в сторону алтаря. Я откинул голову на камень. Пока меня не отпустили последствия и сознание было зыбким, надо попытаться вызвать видение стержня духа. С первого раза не получилось. Но мы же упорные, обхватив голову руками, я стал пробовать представлять его на разные лады. Сзади что-то застучало по камню, послышался скрежет. Тяжёлые шаги, и я, к сожалению, раньше уже слышал такие. Не может быть, сквозь зубы процедил я. Я сразу перевернулся встав на четвереньки. В одном углу между стеной и полом зияла огромная трещина. Кажется, она здесь не от удара, а была уже давно. В темноте дыры блеснула россыпь глаз. Вот показалась колючня. Я не поверил своим глазам. В помещение пытался протиснуться огромный скорпион. Откуда в склепе это животное? Судя по размеру, оно уже давно бы жралось духом. Я подскочил, кувырком кинулся за каменный стол. Тело прекрасно слушалось, никакой боли. Поднятие меры полностью установило меня. Я бы сказал, что явно стал сильнее. Ещё бы копьё, я бы даже не побоялся сразиться. Сидя за алтарём, я слышал скрежет нескольких пар ног. Кажется, животное уже пролезло в склеп. Боясь выглянуть, я пытался по звуку определить, где оно, но эхо от каменных стен мешало сориентироваться. Мой взгляд скользнул по стенам, Огромная плита, служащая дверью, треснула, но не развалилась. Она мне явно не по силам. А вот по хвосту каменного скорпиона я вполне мог выбраться, только бы добежать. Неожиданно я почувствовал новое ощущение. Прислушиваясь к звукам, я понял, что слышу их руками. Нет, не так. Я чувствовал ладонями вибрацию в камне. Скорпион опускал острый ногу, кроша камень. И я чувствовал каждую трещинку в полу. Не поверив своим ощущениям, я прижался ухом к алтарю, а потом стал медленно перемещаться вокруг укрытия. Я прекрасно чувствовал, где находится тварь. Она щёлкала клешнями, гол крокотала, поворачиваясь всем телом. Скорпион знал, что я здесь. Новое ощущение казалось мне естественным продолжением тела. Многие животного словно касались меня, будто он ходил по моей незримой ладони, огромной каменной ладони. А что если сжать эту ладонь? Вот так просто прихлопнуть его, раздавить в кулаке. Едва я подумал об этом, как чуть не потерял сознание и сразу понял, что такие силы мне недостижимы. Стихии земли, прошептал я, когда до меня дошло. Я разочарованно скривился и вздохнул. Блин, хотелось бы огонь, ну или воздух, на крайний случай. А так опять прямой путь в крестьяне. Скорпион засуетился, переставлял лапы, кажется, услышал меня. Он стал передвигаться вокруг алтаря, я пополз в другую сторону, скрываясь за укрытием. В какой-то момент я оказался с той стороны, где вдоль стены в помещении спускалось каменное жало. Я ещё думал, Стоит ли рискнуть и добежать, быть может, тварь уползёт обратно в нору. Но ноги скорпиона заскребли уже по плите алтаря. Умная тварь, прошептал я и рванул к стене. Пролетев до столба в один миг и вскочив на него, я стал карабкаться наверх, как заправский ковбой. Я прополз до середины и уже обрадовался, когда штанина за что-то зацепилась. Вот же нахрен Только успел сказать я, как меня дёрнули вниз. Я попытался обхватить столб, зацепиться, но сила скорпиона была немерена. Ладони соскальзывали от ткани штанов, даже не думало трещать. Вот я уже съехал наполовину и увидел эту дверь под столбом. Скорпион был маленьким, не больше автомобильного прицепа. Он щёлкал клешнями и пытался подтянуть меня хвостом. Его то жало И зацепилась за мою штанину. Вот везунчик, и как по коже не полоснула. Везунчик. Прокрихтел я от натуги. Мои руки удивительно хорошо цеплялись за камень, я едва ли не прижимал его пальцами. Натягиваться с такой хитиновой тушей. Эх, не успел насладиться я первой мерой сполна. Такие новые ощущения. Понимая, что больше не выдержу, я с сожалением почувствовал, что нутро столба каждую трещинку в камне, особенно одну крупную на самом верху, где каменный хвост упирался в край стены. Скорпион заворчал, зарокотал, чуть ли не подпрыгивая. Да что ж я, ух! Проворчал я. Туплю-то. И я послал все усилия воли в ту трещину, совсем чуть-чуть раздавив ее. Казалось, главная боль выстрелила вместе с треском камня, и я. Ухнул резко вниз вместе со столбом. Раздался скрежет и хруст, меня скинуло на пол. Я с ужасом смотрел, как надо мной покачивалась жала скорпиона. Тварь больше не подавала признаков жизни. Раскорячив во все стороны конечности, несколько тонн камня просто расплющили хитиновое тело. Голова страшно болела, но из трупа вылетел огонёк духа и влетел мне в грудь. Сразу стало легче. Мощное оружие против боли, проворчал я, потирая лоб. Бьющее точно в цель. Я обернулся и со опаской посмотрел на трещину, из которой вылез скорпион. Что там? Пещера, связанная с горами? Судя по всему, этот малыш сюда частенько захаживал. Как бы там ни было, мне надо поскорее отсюда убираться. С ещё одним гостем не справлюсь. второго такого столба я здесь не наблюдал. Я встал и оглядел склеп, прошёлся по нему. Каменная дверь треснула, но всё равно надёжно закрывала вход. Я приложил ладонь и сразу понял, что мне её не сдвинуть, не раскоршить, сил не хватит. Держась на всякий случай подальше от входа в пещеру, я закинул голову и оглядел верхние края стен. По сути, я находился в яме. Если бы вокруг была земля, я без вопросов бы соорудил в стенах лестницу. Накопал бы в углу выемки для рук и ног и потихоньку бы выбрался. А впрочем, меня взяло сомнение, а монолитны ли эти стены. Я подошёл к углу, приложил ладонь и сразу ощутил структуру каменной кладки. Я бы даже сказал, что сделано неаккуратно. Камни были не особо ровно подогнаны. Невооружённым взглядом Даже не различишь линию раствора, на которой сажали. Через некоторое время я просунул пальцы, и более мягкий материал послушно потрескался и осыпался. Я усердно помогал ему силой мысли. Когда я выбрался наверх, башка у меня трещала как с похмелья после хорошей попойки. Я сполз с холма и некоторое время полежал, не решаясь больше вызывать чувство земли. Пусть отдохнут мои новые возможности. Теперь я понимал рычага, когда тот свалился после заплыва. Рычок. Я сразу вскочил, покрутив головой, я вспомнил, как бежать к крестьянской деревне. Я пролетел весь путь за считанные минуты. Мимо промелькнули холмы, потом поля с обгоревшим урожаем. Я пронёсся по главной улице к площади. Рычок всё ещё был здесь. Он лежал головой на теле серого волка. Я подскочил к нему и упал на колени. Малый, крикнул я, к горлу подкатил ком. Вставай! К моему облегчению, зверёнош открыл глаза, потом медленно перевёл зрачки на меня. Жив. Я тебе обещал, что не брошу. Я убила ту тварь. Кого? Ангел? Предатель? Небо всё-таки наказало. Рычок закашлялся, с уголка губ потекла кровь. Меня пробрала дрожь. Это не было похоже на такое состояние, после которого поправляются. Волчонок склонил голову на бок и закрыл глаза. Я тряхнул его за плечи. Ставай, парень. Чего тебе надо? Воды? В панике закрутив головой, я посмотрел на колодец. Там где-то, кажется, валялось ведро. Я хотел подскочить, но моя ладонь схватила крепкая хватка. Рычок чуть поднял голову, вглядываясь в мои глаза. Я не понимающий смотрел на арбалетный болт, который он зажал в моих ладонях. Перед. Он усилился рассмотреть меня, но его зрачки медленно подергивались дымкой. Марк, что? Погоди, воды принесу. Возьми мою месть. Он вдруг резко дернул моей рукой и вткнул в себя отравленный болт. Нет! Я не успел отдернуть руку. А рычок уже слаб и упал. Я дернулся было к колодцу, но не пробежало двух шагов, как увидел мелькнувший возле груди конек и ощутил прилив сил, будто поддержали дружеские объятия. Нет, я упал на колени и уперся лбом в землю. Ну нет! По моим щекам потекли слезы, и впервые за долгое время я дал им волю. Тело содрогалось в рыданиях. Я скрёб землю пальцами, и тишину деревня нарушали только мои всхлипы. Так я пролежал несколько минут, вспоминая наш поход. Не ошибси говоришь. Я понял голову, вглядываясь в небо. Воля сильная, да? Я хотел сказать ещё что-то абсолютно очень обидное, но вспомнил про другое. Халя кричала мне кого-то найти. Она сейчас там, в том странном месте. И поэтому я не слышу её. А девочка грозе, сирота совсем одна, её куда-то везут. Я усмехнулся. Нет, не одна. Может, она и не знает ещё, но у неё есть я. Надо идти в деревню к Скорпиону и выяснить, куда повели крестьян. А ведь у меня ещё полно дел, сказал я и со вздохом поднялся. Обернувшись, я посмотрел на рычаг. Захоронить бы по-человечески, как бы глупо это ни звучало. Да и погребу, что растворяется, пусть в земле это делает. Покрутив головой, я пошёл искать лопату. Теперь ещё и месть белых волков на мне. Ничего, я с удовольствием серые мне задолжали.